Глава вторая. Десять... фух... одиннадцать... ля... Скип шумно выдохнул и повис на вытянутых руках. Не получилось. Десять раз пока предел. Нет, вес он немного скинул, но все равно пока явно жирноват. Парень повисел еще пару секунд, после чего разжал руки и спрыгнул на землю. Да уж, прогресс так себе. Впрочем, если сравнить с тем, что было еще три месяца назад, то сдвиги есть, и весьма весомые. Силу и выносливость он точно поднял, и по прикидкам не менее, чем на единицу каждую. Причем выносливость как бы даже и не на две. Ловкость тоже явно сдвинулась с места, но вот за то, что она подросла на единичку, он бы пока не поручился. Как развивать эти характеристики, Скип знал. Хан же, чистый физовик. Ну, насколько это вообще возможно в мире, где выжить без хотя бы простейших магических навыков типа идентификации лечилки просто невозможно. Так что, несмотря на то, что после достижения второго предела, равного тридцатки, возможность их повышения с помощью тренировок полностью останавливается, а реально сходит на нет практически по достижении двадцатки в каждой характеристике, этап кача – непременная часть истории любого из физовиков потому что каждая единичка в профильных навыках, которыми для физовиков являются сила и ловкость, это лишний шанс на выживание, точно так же, как для магов интеллект и дух. Кроме того, и те, и другие обязательно вынуждены поднимать выносливость. Да, меньше, чем профильные характеристики, но больше, чем непрофильные. Иначе вполне можно сдохнуть не только от когтей и заклинаний тварей а просто обнулив жизнь применением какого-нибудь высокоуровневого приема или сильного заклинания. Ибо когда тем не хватает маны или энергии, они начинают тратить жизнь. Но развивать все разом не получалось никак. Особенно если вспомнить, что помимо пяти основных характеристик имелись еще и пять дополнительных, часть которых также требовалось поднимать. Физовикам была жизненно необходима стойкость, а магам – концентрация. Но и восприятие с никому не были лишними. Да и харизма тоже не помешала бы. С последней характеристикой до конца так и не разобрались. Потому как уловить ее воздействие на игрока никто пока не сумел. Но за исключением того, что ее повышение по какому-то не очень понятному логарифму поднимает цену продаж и снижает цену покупки в системном магазине. Конечно, ему хотелось бы поднять на максимум все возможное, но как поднимать профильные магические и дополнительные характеристики – Скип пока представлял весьма смутно и особенно такую эфемерную, как удача. Когда он после утренней тренировки вернулся в квартиру, Равы еще валялся в постели. Ну да, тот вчера, как обычно, заявился около трех часов ночи и, опять же, как обычно, так задержаться ему пришлось по очень веской причине. А как вы думали, вчера барса с Реалом очередной раз выясняли, кто из них круче. Ну как можно было смотреть такое великое событие где-то помимо спортбара? А потом нужно было праздновать, ну или заливать горе. Скип пока так и не разобрался, за кого именно болел его сосед по квартире. Он сам, кстати, тоже вроде как болел за какую-то из упомянутых команд, ну, в прошлой жизни. То есть как раз где-то в это время. Но за какую именно, парень уже и сам не помнил. И как успехи, насмешливо поинтересовался любитель футбола, когда парень вышел из душа. Далеко еще до олимпийского рекорда. Скип насмешливо оскалился, чего Рава тут же торопливо отвернулся и сделал вид, что ничего не спрашивал. Ну да, привычная успешка бывшего ханта и там, в том сволочном будущем, из которого он так неожиданно перенесся сюда, в прошлое, частенько вызывала дрожь у окружающих. Во всяком случае, у тех, кто не сильно превышал его уровень. А уж там-то народ был куда крепче, чем кто бы то ни был из тех людей, которые окружали его сейчас. Пройдя на кухню, Скип вытащил из холодильника пяток яиц и пакет со свиными обрезками, дежурно поинтересовавшись у соседа. «Жрать будешь?» Раву передернуло. «Это твою бурду?» — с тоской взвыл он. «Ни за что». «А что, тебе не нравится?» — усмехнулся Скип. «Чистый белок и жиры с достаточным количеством углеводов. То, что надо для молодого, развивающегося организма». «Не старайся, меня больше не стошнит», — мрачно огрызнулся Рава, после чего, наконец, выбрался из-под одеяла и босиком прошлепал в ванную. Подобные перепалки у них случались, почитай, каждое утро, поначалу едва не доходя до потасовок. Но сейчас дело ограничивалось только словами, потому что месяца полтора назад Рава по старой памяти попытался поучить Толстого и едва не откинул кони вследствие того, что скип, которому Рава явно собирался настучать по лицу, На рефлексах едва не вырвал ему кадык, с большим трудом остановившись в самый последний момент. Едва не случившийся труп потом полчаса откашливался, с ужасом пялись на своего соседа, который мрачно смотрел на него с ни разу не испуганным, а скорее досадливым выражением лица. Ну, знаете, такой, блин, чуть не накосячил. И это испугало Раву даже больше, чем сам факт неожиданной весьма умелой атаки. Но не вязалось это с привычками того толстого, с которым он делил квартиру уже несколько месяцев, от слова «совсем». Тот был ленивым оленем, при первых же признаках проблем, предпочитавшим напиваться или закидываться веществами, трусливо убегая от действительности в мир грез и иллюзий. И этот же пугал. Рава даже сразу после этого происшествия решил вообще съехать отставшего таким агрессивным дебила, но сразу не нашел к кому. А потом все как-то наладилось. Тем более на шутке Ти... Тим... Как-то после того происшествия язык не поворачивался называть этого типа с повадками убийцы именем крошечного суриката из известного мультика. Реагировал вполне спокойно. Не то чтобы с юмором, но без агрессии. То есть главное было не задевать его физически. По-хорошему, его когда-то следовало назвать Пумбой, как второго члена банда из мультика, прикольного кабанчика. Но его стали называть Тимоном, в качестве издевки, судя по всему. Он, конечно, был Тимофеем, но больше худющего зверька ничем не напоминал. Теперь он, впрочем, не напоминал обоих. «Блин, ну как можно жрать подобную бурду?» Пробурчал Рава, бачком притуливаясь у барной стойки с бутербродами и с отвращением косясь на сковородку, стоявшую перед скипом. Тот пожал плечами. «Омлет как омлет. Чего тебе не нравится-то?» «Ага, как же. Вот что ты вместо молока туда льешь? Протеиновый коктейль. А вместо колбасы?» «Мясо?» — хмыкнул Скип. «Свиные обрезки туда сыплешь, а не мясо. Пашину, жилы, хрящи». «Это что, не мясо, что ли?» — философски пробурчал парень, хрустя очередным хрящом. «Это еще Рава не знает, что он уже вторую неделю колит гормон роста и горстями жрет тучу всяких добавок из фармакологии бодибилдеров, причем из официально запрещенной ее части». «Нет, не будет Скип точно уверен в том, что где-то через 10 месяцев на мир обрушится система, В жизни бы этим не занялся. С подобным питанием посадить организм как не хрен делать. Даже за год можно заработать себе не то, что гастрит, а полноценное нарушение обмена веществ с целым букетом болезней внутренних органов, от почек и печени до сердца и селезенки пополам с импотенцией. Вот только все эти проблемы решаются покупкой в системном магазине уже упомянутой регенерацией. На старте она давала немного, например, исцеление болезней, заживление ран и переломов как это произошло бы у обычного человека, если ему сразу же и в полном объеме оказали бы всю необходимую медицинскую помощь. То есть, скажем, обычный порез, будучи ничем и никак не обработанным, заживал так, будто его немедленно по появлению качественно промыли, продезинфицировали обработали всеми необходимыми мазями и иными лекарственными средствами, после чего заклеили медицинским клеем. То же самое происходило и со сбоями в работе внутренних органов. Ничуть не быстрее и не глубже, чем доступно человечеству, но на уровне самых продвинутых методик, лучших медицинских клиник. Но так все работало только на первом уровне навыка. Уже на втором начинались настоящие чудеса. А максимально прокачанный десятый способен был практически заставить забыть о любом кровотечении, даже если тебе напрочь порвало аорту. Более того, регенерация десятого уровня в течение нескольких суток отращивала любую утраченную конечность или иные важные части тела, например, глаз, язык или легкое. А еще, помимо всего этого, данный навык выводил организм на пик его возможного развития, который соответствовал примерно возрасту в 25 лет. Так что окончательно угробить организм скип совершенно не боялся. Потому когда же если он и продвинется в этом направлении достаточно далеко, с приходом системы все будет быстро устранено. Все равно регенерацию нужно брать по-любому даже если он сможет на этот раз двинуться по пути мага, а не физовика. А вот ускорить развитие характеристик вся эта вредная химия могла помочь. Чем плохо встретить приход системы не с пятеркой, а с семеркой в силе, и не с тройкой, а с шестеркой выносливости? Даже если этим ограничится, ограничиться, он, считай, уровень сэкономит. Впрочем, пока результаты были не особо видны. А с другой стороны, времени еще прошло с гулькин нос потому что доступ к гормонам и другой, хоть и токсичной, но крайне эффективной химии, он заполучил только полмесяца назад через одного из тренеров соседнего тренажерного зала, в который записался почти сразу же после того, как восстановил доступ к своей карте. Для того пришлось обходиться легальными добавками, продающимися в магазинах спортивного питания, и тем же рыбьим жиром. Как получилось восстановить доступ? Да просто зашел в ближайшее отделение Сбера, предъявил паспорт симпатичной операционистке и сообщил ей, что карта утеряна. После чего через несколько дней получил на руки новенькую карту уже с новым пин-кодом. Да, эти несколько дней пришлось посидеть на закупленных в первый же день крупе с макаронами, но зато проблема была снята. «В универсию не пойдешь?» — лениво поинтересовался Рава, когда они покончили с завтраком. «Обязательно». «Вот смотрю я на тебя, Тим, и удивляюсь», — усмехнулся его сосед по квартире. «Прям как подменили тебя. Пить, курить бросил, спортом занялся. Но футбол тебе уже тоже начхать. Даже за учебу принялся так, что преподы в осадок выпадают. Ты почувствовал себе призвание железнодорожника?» Скип ухмыльнулся. «А то!» После чего поднялся из-за стола и бросил. «Раз ты сегодня дома, помой посуду и приберись». раво проводил его унылым взглядом и тяжело вздохнул. «Блин, может действительно съехать?» В в учебе, естественно, никакого отношения к желанию получить профессию железнодорожника не имело и иметь не могло. Просто это был единственный пришедший ему в голову способ поднять магические характеристики. Должно же освоение новых знаний как-то отразиться на интеллекте. Вот он и принялся их осваивать, попутно закрывая хвосты и заново выстраивая отношения с преподавателями. Нет, кое-что он делал помимо учебы. Например, скачал в инете чертову тучу кроссвордов, сканвордов и всяких судоку с номограммами и каждую свободную минуту пытался их разгадывать. В метро, в автобусах, в трамваях. А еще решал, как проклятые тесты на IQ. Ну и до кучи зарегистрировался на Личес, где за прошедшее время успел даже продвинуться в топ 10000 тысяч. Впрочем, пока в основном благодаря не столько мастерству, оно еще было в зачатке, сколько регулярности заходов на портал. Не мудрено, что у него не оставалось времени ни на футбол, ни на клубы, ни даже на дам. Впрочем, от третьего варианта времяпрепровождения его пока стойко хранила ранее наработанная репутация полного увольня и оленя. Хотя в последнее время кое-что в этом отношении стало меняться. До универа он добрался почти вовремя. Ну или не почти. Потому что на консультацию собралось всего 4 человека из всей группы. Остальные ее проигнорировали. Впрочем, эта ситуация ничем не отличалась от тех, что он помнил. Староста встретил его легким кивком. Поскольку в последние три месяца поведение Скипа изменилось довольно сильно и вроде как в лучшую сторону, она не то чтобы сменила гнев на милость, но как минимум изрядно сократила поток норовоучений, который регулярно обрушивал на него до сих пор. Впрочем, основной эмоции, которую она испытывала в отношении его, пока оставалась настороженность. Вот и сейчас после кивка она мотнула подбородком на соседнее место и категорично заявила «Сюда садись, чтобы я видела». Консультация затянулась часа на два с половиной, причем в первую очередь именно из-за скипа. Уж больно много он пропустил со своими гулянками, а ЭЖД не тот предмет, где можно проскочить на халяву. К тому же для самого скипа, в отличие от остальных, успешно сдать экзамен вовсе не было самоцелью. Ему в первую очередь требовалось прокачать характеристику. И другого варианта, как это сделать, помимо усиленной учебы с некоторой поддержкой всяких судоку с кроссвордами и тестов, парню до сих пор в голову не пришло. Вот он и пластался, пытаясь выжить из оставшегося времени максимум возможного. Намного эскип не замахивался, но вариант поднять интеллект хотя бы на единичку точно был. А если его удастся прокачать до четверки, все будет не зря. Среди магов было распространено мнение, что как минимум в интеллекте, от уровня которого считались и мощь заклов, и частично объем доступной маны, качество выдаваемых системой повышающих характеристик очков заметно зависит от изначальной базы. То есть единичка, вложенная в интеллект каким-нибудь бывшим лауреатом Нобелевской премии, которого система при старте наградила максимально возможным изначальным параметром, будет пусть и немного, но сильнее той, который вложит кто-нибудь, имевший на старте лишь двоечку. Не на много, нет то есть изначально эта разница будет почти незаметна, но когда профильный параметр подрастет до значения в несколько десятков единиц, разница уже станет вполне ощутима. Скип, кстати, в свое время именно поэтому не рискнул двинуться по пути мага. Но куда ему было соваться со своими изначальными двойками в интеллекте и духе? Толстый, если ты на следующей консультации снова начнешь нам время тянуть со своими дурацкими вопросами, Едва только они покинули аудиторию, зло начала Лубникова, рослая деваха-одногруппница со слегка одутловатым лицом, на котором почти постоянно присутствовало брезгливо-презрительное выражение. «Мне тебя урою, я уже больше, чем на полчаса из-за тебя опоздала». Скип привычно оскарился. Его одногруппники к настоящему моменту в своем отношении к нему разделились на две неравные группы. Небольшая часть, из числа тех, кто посещал занятия более-менее регулярно, уже поняла, что сегодняшний Тимон стал каким-то не таким, и что в отношении его надо держать ухо востро. К этой категории, кстати, относились и Ник с Джеком, которым выпала честь не только прочувствовать это на своем собственном опыте, ну типа как и Рави, но и послужить примером для остальных. Вследствие чего отношения с ними у Скипа как-то совершенно разладились. А все остальные, к которым относилась и Лубникова, продолжали считать, что он никак не изменился. На все странности его поведения – Впоследствии того, что он чуть ли не месяц сидел на смесях. — Так не приходило бы. — А только тебя еще спросить забыла. Фыркнула Лубникова, после чего грозно закончила. — Ты меня понял? — Ничем не могу помочь, — пожал плечами парень. — Я решил стать образцом студентом, и теперь прилагаю все силы для того, чтобы исполнить это решение. — Ах ты, сволочь! — вскипела одногруппница. — Да я тебя... — Рах! — Ай, сука! Женская сумочка, направленная умелой рукой прямо в тупую голову одногруппнику-оленю, почему-то вместо головы столкнулась с выброшенным навстречу кулаком и лопнула, вывалив наружу все свое содержимое. Помаду, пудреницу, телефон в кокетливом розовом чехольчике, расческу и пачку презервативов в розовенькой упаковке. Ски покинул взглядом устроенный беспорядок и ухмыльнулся. — Не надо размахивать посторонними предметами перед моим лицом Лубникова, а то в следующий раз я ударю не по сумочке, а по тебе. — Да ты! Да знаешь, что с тобой за это мой парень сделает, — взвыла одна одногруппница. — Нет, но пусть подходит, узнаю, если тебе его, конечно, не жалко. Пожал плечами скип и спокойно двинулся на выход. Дело у него на сегодня было намечено дофига и больше. Вот интересно, почему он когда-то так ностальгировал по этим временам? До кузнечной мастерской он добрался около четырех. Дмитрий был один, сидел в углу и полировал шлем с козырьком, очень похожий на шлем польских крылатых гусар – Каполину. «Вреева, заказ?» Основной заработок кузнеца имел на реконструкторах, но заказы те подкидывали крайне нерегулярно. Так что большую часть времени работы его мастерской занимало изготовление заготовок для фигурной ковки заборов, ворот, лестничных и балконных ограждений и всего такого прочего. Ну и их производство, если получалось надыбыть заказик. Кузнец хмыкнул, ничего не ответив. Но скип ответа и не ждал. Дмитрий был очень молчаливым типом. Так что парень также молча переоделся и, вытащив из короба, стоявшего у стены прутки металла, сунул их в электрогорн, после чего выудил из него прутки уже разогревшимися и включил рубильник механического молота. У Кузнеца он работал третью неделю, так что тот прекрасно знал, когда подойдет его помощник, и заранее подготовил ему фронт работ. Задачу же которую Скип должен был выполнить, ему довели на четвертый день его пребывания в кузне. Сразу после того, как кузнец понял, что помощник, который ему навязался, тупой и неумелый, но упорный и старательный. Парень ухватил щипцами первый пруток и нажал на педаль молота. Данг-данг, данг, данг-данг, данг. Заготовки закончились через два часа. Скип выключил молот, достал щетку с совком, смел с наковальни окалину, потом быстро обнял вокруг и, стянув с головы обруч закрепленным на нем пластиковым экраном, защищавшим морду лица от частичек раскаленного металла, во время работы разлетавшихся во все стороны, двинулся к умывальнику. Сполоснувшись по поясу, отмыв руки от гари, он уселся за дальний верстак и выудил из внутреннего кармана замусольный чертеж. И это и было той самой причиной, по которой Скип появился в здешней кузни. Ему нужно было оружие против тварей, причем не просто какой-нибудь огнестрел. Им он тоже собирался обзавестись, но попозже. Ему нужно было оружие, способное быстро завалить тварь пятнадцатого уровня, максимального для стартовых врат. А из стрелковки подобный мог гарантировать только какой-нибудь крупнокалиберный пулемет, причем калибром не менее 14,5 с половиной миллиметров но в своей способности достать онной за оставшиеся до прорывов время парень сильно сомневался пистолет и автомат да возможно гранаты взрывчатку мины очень вероятно как никак как в ста километрах от ростова прифронтовая зона так что все это теоретически достать можно хотя трудностей конечно будет немало а вот что посильнее уже не факт да даже если достанешь как вести где пристреливать как хранить где доставать боезапас Ну, чтобы не встретить открытие врата где-нибудь на зоне в Сибири, так что он решил сделать скорпион, то есть римский станковый арбалет. Вернее, не то, чтобы совсем римский, поскольку основным требованиям, предъявляемым к данному девайсу, были работоспособность и максимальная легкость в обращении, а отнюдь не аутентичность и соответствие историческим образцам, ну нечто подобное. И все последние недели бывший хант как раз занимался тем, что дорабатывал конструкцию данного устройства то есть первоначальный чертеж, что он своял буквально за вечер. Посидел в интернете, посмотрел чертежи исторических девайсов, ролики на ютубе, прикинул варианты и сделал. Но, как выяснилось, если сделать все по тому чертежу, что парень своял, придуманный им девайс стрелять не будет. Ибо при первых же прикидках стало ясно. Идти надо не от внешнего вида, который Скип сумел-таки с грехом пополам изобразить, естественно, с поправкой на имеющуюся задачу, а от необходимых тактико-технических характеристик. Какого веса снаряд на какую дальность требуется закинуть? Какая требуется точность? Какая нужна скорость перезарядки? Каков должен быть предельный вес получившейся конструкции? С какого станка будет вестись стрельба? Ну и так далее. Дугами можно не заморачиваться. Скип погрузился в размышления расчеты так глубоко, что проглядел, как кузнец подошел к верстаку, за которым он сидел. Он вздрогнул, развернулся и уставился на стоявшего за его спиной Дмитрия. Кузнец смотрел на его чертеж, не переставая обрабатывать шлем мягкой тряпочкой. А как? Возьми три средних листа из Камазовской рессоры. Тебе хватит. То есть трех средних листов из Камазовской рессоры хватит, чтобы с достаточной точностью зашвырнуть трехкилограммовый снаряд метров на сорок с сохранением убойной силы, позволяющей пробить дюймовую доску? Ты точно уверен? Дмитрий пожал плечами. «В Камазовской рессоре до 15 листов, может быть, подберешь». Потом подумал и добавил. «А мало будет трех, возьмешь четыре». В тренажерном зале скип появился уже после восьми. День, в принципе, прошел весьма плодотворный, в первую очередь благодаря тому, что кузнец наконец-то подключился к работе над Скорпионом. Просить его помочь было бесполезно, такой уж характер. Но если он заинтересовался сам... Короче, именно сегодня Вундервафля начала обретать реальные черты. Дмитрий прошелся по всем элементам конструкции, от самого арбалета до снарядов к нему. И везде его участие привнесло заметное улучшение. Так он сразу же отверг оперение из жести, пояснив, что жестяные перья очень легко помять, после чего они вместо стабилизации станут наоборот заставлять снаряд лететь куда угодно, но только не в цель, посоветовав использовать силикон. Уточнив, для чего служит непонятная полость сразу за наконечником, посоветовал не заморачиваться, а в качестве вышибного заряда использовать обычный холостой охотничий патрон, и дешевый можно в достаточно широких пределах поиграть с навеской пороха. А узнав, что количество планируемых выстрелов составит всего пару-тройку десятков, максимум сотню, предложил не заморачиваться со сложным натяжным механизмом, а установить на «Скорпион» электродвигатель от воздушного полотенца оснасти фона и червячной передачей. Более того, порывшись в дальнем шкафу, в котором, как знал Скип, хранился всякий хлам, вытащил он и и швырнул парню со словами «Запитаешь через инвертор от самого простого аккумулятора для электромопеда, десятков на пять выстрелов хватит с запасом». Так что в зале Скип появился изрядно воодушевленным. Сегодняшнюю тренировку предполагалось посвятить прокачке ловкости, так как силу он уже, можно сказать, прокачал, наворочав железо в кузне. Так что впереди его ждали скакалка, гимнастические упражнения, шведская стенка, батут и скалодром. Тренер Тимур, через которого скип и прикупил гормонный допинг, встретил его в раздевалке. Ну что, как результаты? Пока никак, с кривой смешкой отозвался парень. Тимур нахмурился. Странно, по идее что-то уже должно проявиться. Ты бицепс когда последний раз измерял? «А нахрена?» — удивился Скип, стягивая толстовку через голову. «Я ж тебе говорил, что меня внешность не интересует от слова совсем. Мне реальную силу поднять надо». Тренер досадливо сморщился. «Да, я помню, но гормон роста работает именно так. Внешние проявления тоже идут. Ты по схеме колешь?» «Ну да, все как ты и сказал». «На самом деле это было не совсем так». По схеме он должен был начинать с суточной дозы в 4 МЕ, разбитой на два укола, один утром за час-полтора до завтрака, другой перед вечерней тренировкой, а затем каждые две недели постепенно увеличивать дозу, доведя ее до 10 МЕ. Но Скип сразу же увеличил дозу вдвое и собирался довольно быстро довести ее до 20 МЕ. Эту схему приема он отыскал на каком-то левом сайте. Опубликовавший ее тип божился, что с ее помощью буквально за год смог увеличить поднимаемый вес в жиме в два раза, а в рывке чуть ли не в два с половиной. Комментарии к его посту были переполнены ерничанием по поводу того, сколько теперь ему придется тратить на таблетки. Но скип этот момент, как уже упоминалось, не волновал. Регенерация форева. Когда пойдем замерим? Ну, пойдем. Результат был. Тимур с удовлетворением продемонстрировал своему подопечному новые цифры, а потом уточнил: "У тебя сегодня кардио, ну типа того, в смысле, да я скакалку потренировать хочу, вот что-то подобное освоить". И достав телефон, он продемонстрировал тренеру фрагменты нескольких роликов с YouTube, в которых парень, пара в составе парни с девушкой, молодая семья вытворяли со скакалками нечто невообразимое. "И зачем тебе это? Ловкость хочу поднять", честно признался парень. Тимур покачал головой. «Фигней страдаешь». Скип нахмурился. Тренер вздохнул. «Ладно, идем». «Куда?» «Познакомлю тебя с одной. Такая же чокнутая. Растяжка до умопомрачений, трюки разные, только она еще и жонглирует». «О, я тоже хочу». Тут же оживился парень. Тимур хмыкнул. «Ну я же говорю, два сапога пара». «И нахрена мне этот геморрой?» Скептически осведомилась чокнутая, когда выслушал Тимура и откинул взглядом стоявшего перед ней спортсмена. Но уже и не тот олень и тюлень, что три месяца назад. Ну, тебе же нравится измываться над людьми. Пожал плечами тренер, вот и начинай. А он не заплачет? Не заплачу, серьезно пообещал скип. Чокнутая все так же скептически скривилась. После чего молча обошла парня, подойдя к стойке с инвентарем, выметнула из него гибкий тонкий шест. Бери скакалку. Прыгать хоть умеешь? Более или менее, пожал плечами тот. Но хочу научиться делать это круто. Значит так, меня слушать как родную маму. Два раза объяснять не буду. То есть один раз объясняю, после чего начинаю указывать на ошибки. Вот этим. Она перехватила шест и умело хлестнула им по воздуху. Сразу предупреждаю, это будет больно. Так что, если что не устраивает, пошел вон. Устраивает? Скип привычно осклабился. Только одно условие. Условие здесь став. Но лучше меня еще и жонглировать. Не дал он ей закончить. Да и с растяжкой поможешь. Как угодно больно. Выйти станать не буду, обещаю. Чокнутая несколько секунд задумчиво рассматривала стоявшего перед ней студентика, а потом недоверчиво хмыкнула. Ну смотри, сам напросился. Домой да, скип добрался только к двенадцати. Равы еще не было, так что он без лишних вопросов со стоном стянул с себя толстовку с майкой и поплелся в ванную, отмачивать под струей воды синей от ударов руки и ноги. Чокнутая действительно оказалась такой, как ее обозвал Тимур. И сегодня она оторвалась на нем по полной. Так что отходить от сегодняшнего кардио ему теперь долго. Даже до батута он так и не добрался. А тренировать вестибулярку надо обязательно. По той схеме, по которой они поднимали физику в той учебке, которую организовал для игроков-новобранцев капитан, главный тренер физовиков Московского Куста Трап, тренировке вестибулярки вестибулярке отводилось весьма важное место. Ну да ладно, все равно к следующему занятию по раскачке ловкости он не восстановится, так что идти снова на тренировку к чокнуто бессмысленно. Вот тогда и дойдет дело до батута.